Глава 17. Моя левая ладонь была покрыта золотыми линиями, которые медленно растворялись в коже. Готово. Я довольно посмотрел на Мию. Передал Саре немного энергии через апофеоз короля, пусть осознает свои перспективы. Ники говорит, что Сара пришла в какое-то бешенство, опасливо сказала Мия. Прыгает по квартире, рычит, руками машет. «Это нормально», — кивнул я. «Ладно, закончили с ней. Пусть продолжает работать с первой целью и как можно скорее поднимает ядро на третью ступень. Для завершающего акта падения баронессы она нужна мне максимально сильной». «Ники займется ею», — Мия мяукнула. «Первая форма — стилус». Я приступил к созданию второго эликсира развития ядра. На этот раз использовал кристалл зомби-мага четвертой ступени, а не третьей. Этот эликсир тоже предназначался Саре, усилением лимона. Я позже займусь, пусть пока мертвецов учится оживлять. Когда завершил алхимический процесс, за окном уже была ночь. Я сел за компьютер и сказал... «Помнишь, ты мне говорила, что братья Барона имеют компромат друг на друга. Сейчас ты сможешь взломать их защиту и достать мне данные». «Да, легко», — промурлыкала Мия. Серафим и Вильгельм, правая и левая руки Барона, его старшие и младшие братья. Рано или поздно мне придется ударить по ним. Но нужно понять, насколько жестоко с ними обойтись. Этой ночью я собираюсь зайти в местную церковь Богини Жизни и проверить, как дела у Павла Грейга в госпитале. Именно через Павла я собираюсь нанести удар по его отцу Вильгельму. Но сперва мне надо убедиться, что Вильгельм заслуживает такого наказания. Одно из главных правил моего внутреннего кодекса — наказание должно соответствовать деяниям. Вот и проверим, надо ли мне ограничиваться в методах или нет. «Это компромат Вильгельма», — Мия вывела на экран пару десятков файлов. «На Серафима». «Я открыл первые документы и поморщился. Массовое убийство. Ниже приводилось подобное объяснение с доказательствами вины Серафима. Следующий документ — убийство целой семьи, которая отказывалась продавать свой дом». Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, на Серафиме негде клейма оставить. Он отморозок, без капли жалости. Имеет собственную бандитскую группировку, палачи. Занимается перепродажей контрабандного оружия и распространением наркотиков в родном городе. Устраняет неугодных клану, поджоги, расстрелы, взрывы. Однажды он похитил девушку на улице, потому что она ему понравилась. Судя по детальности собранного компромата, Серафим не блещет умом, тупой жестокий отморозок. Мои предположения частично подтвердились, когда Мия открыла компромат Серафима, который он собрал на Вильгельма. Качество информации на порядок хуже, прямых доказательств очень мало. Почти в каждом деле главным свидетелем является сам Серафим. Но и того, что он собрал, мне хватило. Вильгельм гораздо умнее брата, он хитер, коваренный жесток. Его официальная должность — глава клановой разведки. Пользуясь своим статусом и ресурсами клана, Вильгельм продает в другие города крупные партии наркотиков. Но это не главный его секрет. Вильгельм ответственен за усиление клановых позиций. Если Серафим убивал обычных людей, то Вильгельм — магов. Под его контролем был тайный клановый отряд, состоящий из магов. Кодовое название отряда «Сигма». Он основан более ста лет назад прадедом Захара и с тех пор с каждым поколением становился все сильнее и многочисленнее. Что самое мерзкое, в отряд «Сигма» попадали лишь маленькие дети. Треть — последние представители семей магов, которые были уничтожены кланом Грейк, тем самым отрядом Сигма. Остальная часть — украденная в младенчестве дети магов. Выращивают будущих убийц в воспитательном доме, который находится где-то за городом. Екатерина, первая жена Вильгельма, курирует этот проект. Она контролирует персонал и следит за процессом воспитания. Открыв последний файл, я приподнял брови. Там говорилось о клане Бухе, который был уничтожен десять лет назад совместной операцией Волковых и Грейк. Вильгельм тогда только стал главой Сигма. Это была его первая крупная операция. В прошлой жизни так же было, сказал я Мии. Клан Бухи был уничтожен Вильгельмом. Позже сам Вильгельм умер долгой и мучительной смертью. С каждым днем он становился все слабее. Под конец жизни сошел с ума и несколько раз пытался убить себя. Никто не понимал, что происходит. «Это Сара была, да?» — догадалась Мия. «Да». Сара закошмарила Вильгельма. Я усмехнулся. Официально она имела другую фамилию, как и сейчас. Мало кто знал, что она из боковой ветви клана Бухи и чудом выжила в той бойне. Я закрыл файл и откинулся на спинку стула. Что ж, вывод очевиден. Никаких ограничений в выборе средств. Вельгельм заслуживает самого жестокого наказания. «У Вельгельма есть досье на Алису, третью жену барона», — заметила Мия. «Показывай». Я с интересом приблизился к экрану. Мия открыла досье, я его внимательно прочитал. Как интересно! Оказывается, Алиса тоже выросла в воспитательном доме и долгое время считалась одной из самых опасных убийц отряда Сигма. Также Алиса была мастером пыток. Под ее ножом раскалывались даже самые непоколебимые маги. Не зря она имела кодовое имя, хирург. А ведь Алиса не знает, кем ее клан был уничтожен. Или знает. Я закрутил монетку. Девичья фамилия Алисы — Орем. Мне кажется, что я уже слышал ее в прошлой жизни. Саму Алису я не помню. Она точно не имела официального статуса в прежнем мире Разрешалось иметь лишь одну жену. Решил проверить. Осталось две порции эликсира памяти. С нынешними возможностями я смогу легко сделать еще, если понадобится. Сел поудобнее в кресле и выпил эликсир. Понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить все, что я знал о клане Орим. «Ну, что?» — нетерпеливо спросила Мия, когда я открыл глаза. «Каким магическим элементом владеет Алиса?» — задумчиво спросил я. «Два элемента — кровь и лед. Что ты узнал?» Мия прыгнула на стол и приблизила мордочку ко мне. Клан Норим был известен некоторыми заклинателями, которые владели меткой души кровавое наследие. Но я не знаю, что это за метка. Весь клан был вырезан под корень, выжили лишь дети, которым уничтожили ядра. Скорее всего, Алиса тоже выжила, но прожила жизнь обычного человека. «Интересно, что у них там такое было?» — мурлыкнула Мия. «Ладно, я посмотрел в окно. Пора начинать план под кодовым названием «Тлеет на столе шантаж». «Давай, давай!» — обрадовалась Мия. «Устала дома сидеть, хочу гулять!» Я скостовал на себя три заклинания — скрытности, ночного зрения и улучшенного слуха. После этого бесшумно вышел из комнаты и спустился. Ларису слышал еще на лестнице. Ее громкий храп заполнил весь первый этаж. Она заснула на диване перед включенным телевизором. На белом ковре расползлось желтое пятно. Лариса опрокинула банку пива. В воздухе стоял мерзкий запах, даже не хочется думать, от чего. Я не стал церемониться, а бросил в лицо спящей Ларисе горсть в порошка контроля. Она громко всхрапнула и обмякла. Затем медленно поднялась и уставилась на меня белесыми глазами. «Возьми свой парфюм и следуй за мной в мою комнату», — прошептал я. Скастовал заклинание проверки локации. «Все спят». «Отлично». Мы поднялись, я сел в кресло и велел. «Прикрой дверь». Лариса выполнила приказ. «Возьми конверт, который лежит на столе. Хорошенько потрогай его пальцами». Когда Лариса справилась с заданием, я продолжил. «Побрызгай на конверт своими духами». Лариса достала из кармана халата небольшой розовый флакон. «Вера успела прочитать мое письмо про лабораторию?» — спросил я кошечку. «Да». «Перед сном почту проверяла», — ответила Мия. «Но быстро закрыла его и удалила». «Отправи еще раз», — кивнул я. «Пусть сама догадается, что надо проверить отпечатки пальцев». Ну а парфюм она почувствует и быстро найдет, кто таким пользуется. Женщины на такие вещи очень чувствительны. «Страшный ты человек», — уважительно сказала Мия. «У бедной Веры нет ты шанса избежать твоих сетей». Запах дешевых духов Ларисы достиг меня, я поморщился. «Теперь маскировка». Подошел к гардеробной, открыл дверцу, окинул взглядом ряды одежды. Сперва надел на Ларису большие темные очки, скрыть глаза. Затем замотал ей лицо шарфом, накинул на нее темный плащ, а на голову напялил кепку. Видеокамеры заснимут, конечно, позже они помогут Вере выйти на виновницу. Я заботливо затолкал шарф в рот тети, чтобы он не сползал. «Иди к особняку Веры, закинь конверт в почтовый ящик и возвращайся обратно. Выкинь всю мою одежду и очки в мусорку, и ложись на диван, как лежала». Лариса вышла, я проследовал за ней. Для того, чтобы все прошло идеально, придется ее прикрывать. Вдруг нам патруль встретит или еще кого-то. Я не сомневался, что конверт быстро дойдет до адресата из-за надписи, которую я написал печатными буквами. Она гласила «Передать лично в руки Вере от барона». Слуги не посмеют открыть конверт, даже если очевидно, что это обман. Прогулка тети прошла не очень гладко. Один раз встретился патрульный, мне пришлось использовать на нем артефакт живой иллюзии. Патрульному почудилось, что рядом с Ларисой идет Леонид Грейк. Патрульный отдал честь и прошел дальше. Потом встретился усталый лекарь, который лечил кого-то из стариков семьи. Но он даже не взглянул на Ларису. Когда мы приближались к вилле Веры, я немного напрягся. Учитывая ее делишки, не удивлюсь, если дом охраняется вооруженными бойцами. Хотя вряд ли. В клане Вера считалась доброй тетушкой, готовой всем помочь. Ее уважали и любили. Да, Вера поддерживала свою репутацию. Ее дом выглядел опрятно и чисто. С низким забором, большим ухоженным двориком и цветочными клумбами. Мия заметила. Тут очень много скрытых камер. Они объединены в одну сеть, которая охватывает каждый уголок дома и его окрестности. Не удивлен, кивнул я. Спрячешь меня? Конечно. Тетку не прикрывать, да? Да. Пусть засветится. Как я и приказал, Лариса оставила конверт в почтовом ящике и пошла обратно домой. По пути выкинула всю лишнюю одежду в мусорный бак. Первая форма — стилус. Я приподнял левую руку и нарисовал астральный круг. Из него вырвалась полоска огня, и вся одежда вспыхнула. Так-то лучше. Лариса вернулась в дом и легла на диван, а я отправился в церковь богини-жизни, как планировал. Проник туда легко, как и в прошлый раз. Внимательно изучил карточку пациента Павла Грега. Мия в прошлый раз получила полный доступ к сети церкви богини-жизни, а госпиталь — это дочерняя организация церкви. Просматривая множество обследований, которые прошел Павел, я нашел, что искал. Коварно улыбнулся и сказал. «Завтра на семейном обеде я разыграю карту Павла». «Как именно?» — заинтересовалась Мия. Елизавета выполнила обещание, Павлу обеспечили лучшее лечение из возможных. Мне кажется, что его даже вылечить могут, учитывая, какие маги им занимаются. «Смотри», — я навел курсор на строчку. «Проверка наследственных патологий», — не поняла Мия. И что?» Я рассказал ей про свой план. У кошечки округлились глаза. «Ты ужасный человек, Артур!» «Да, я такой», — довольно кивнул. «Сможешь все провернуть?» «Да», — Мия захихикала. Она в полной мере оценила красоту моего хода. Вильгельм получит то, что заслужил. Тогда приступим к делу. Минут тридцать понадобилось, чтобы все закончить. После я легко покинул церковь и вернулся домой. «Будешь спать?» — спросила Мия, когда я зашел в комнату. «Да». Я зевнул. Тяжелый денек. «Я тоже буду спать», — сообщила Мия. «Ты же голограмма». «Ну и что?» Мия недовольно мяукнула. «Мне теперь спать нельзя?» «Можно, конечно, можно». Я еще шире зевнул. Очень много умственных и физических сил потратил. Еще и от разминки тело до сих пор ноет. «А город обесточить можно?» — хитро спросила Мия. Или хотя бы клановый квартал. Да, можно. Давай сделаем это и ляжем спать. Я заснул быстро, но мой сон не был спокойным. В эту ночь меня навестили неприятные воспоминания. Мне было пять лет, когда отец барон Грейк привел меня в особую комнату. Мы с ним спустились глубоко под землю, где было сыро и холодно. Я тогда шагал рядом с ним, крепко сжимал его ладони и прятал свой страх. Мне нельзя было бояться. В том месте очень плохо пахло. Пару раз, когда мы проходили через темные провалы комнат, меня тошнило. Барон спокойно ждал. Особой комнатой оказалось просторное сырое помещение, в котором стояла настолько ужасная вонь, что я чуть сознание не потерял. «Смотри, сынок!» — барон погладил меня по голове. «Вот какова участь врагов нашего клана!» В помещении были люди. Большинство погибли и уже какое-то время разлагались. Еще живые пребывали в ужасном состоянии. Они были прикованы к стенам и лежали на влажном бетонном полу, худые, как скелеты. Видишь, довольно сказал барон, нравится тебе? Нет, прохрипел я. Ничего, скоро ты будешь получать с удовольствие. Я проснулся, проморгался. Рано ты. — подала голос Мия. — Только восемь утра, а ты вчера поздно лег. Неприятный сон. Я поморщился. Память Артура Грега подсказывала, что его отец, барон Грег, этого мира сделал с ним то же самое. Только у клана не было особой комнаты. Зато семилетний Артур удовольно смотрелся пыток. — Больной ублюдок, — процедил Я. Во мне зашевелилась затаённая, глубокая, чёрная, как космос, ненависть к Захару Грейгу. «Кто?» — удивилась Мия. «Барон». Я выдохнул и успокоился. «Но ты же скоро его накажешь, да?» — Мия испытующе смотрела на меня. «Да. На благотворительном вечере он получит первый удар». Я зло улыбнулся. «Будешь вставать?» — спросила Мия. «Да, уже не смогу заснуть». Я умылся, затем занялся болезненной разминкой. После нее спустился завтракать. Закончив с трапезой, поднялся к себе, сел в кресло, закрутил монетку и спросил. «Что там, Вера, получила конверт?» «Да, уже начала суетиться», — щекнула Мия. «Отправь ей еще одно письмо с рекламой лаборатории криминалистики». «Сделано». Мы с Мией немного поболтали, обсудили детали плана. После я сходил к маме, помог с тренировками метки души. Наконец настало время званого обеда, который созвал барон». «Мне очень хочется посмотреть на лицо Вильгельма», — горящими глазами сказала Мия. «Интересно». Я стоял напротив зеркала и поправлял галстук. «Думаю, он будет немного расстроен». «Немного», — Мия захихикала в лапку. Удостоверившись, что с одеждой все в порядке, я спустился. Лариса так и не встала с дивана, пока не пришла в себя после порошка контроля. В белый дворец я прибыл одним из последних. Как только зашел в обеденный зал, тут же привлек всеобщее внимание. Первым ощутил холодный взгляд Алисы и небольшой поток эмоций от нее. Приятно, когда о тебе думают. Рядом с Алисой сидел Федор Грейк, второй сын Веры. Он даже внешне выглядит как подонок. Взгляд скользкий, наглый. До него у меня пока не дошли руки, но я еще им займусь. Насильником не место в моей семье. Тут же сидели обе жены и трое детей Серафима Грейга. Сам он отсутствовал, видимо, слишком занят подготовкой десяти контейнеров с электричеством. Это я одобряю, дядюшка Молочина. Из его семейства я ближе всех знал Алину. Она, не стесняясь, помахала мне. Вильгельм Грейк тоже был тут. Увидев меня, он кивнул. Его первая жена Екатерина Грейк благодарно мне улыбнулась. Ее жест повторила Вероника Грейк. Я смущенно кивнул. Родственники рады, что я попросил Елизавету обеспечить Павлу лучшее лечение. А раз родичи рады то и я рад. Хе-хе. Виктория Грейк даже не взглянула на меня, полностью увлеченная разглядыванием своих ногтей. Костя сидел рядом с матерью, подавленный и злой. Увидев меня, он показал мне средний палец. Вот мелкий засранец. Зато вся семья Светы очень дружелюбно покивала мне. Сама Света махнула рукой и улыбнулась. Я сел на свое место, которое находилось рядом с местом барона. В зал вошла Марина Грейк, первая жена барона. За нею следовали ее дети, Дарья и Леонид. Все трое, увидев меня, тут же помрачнели, но свои эмоции сдержали. Последней, не считая барона, пришла Вера. Выглядела она бледно и была сильно рассеяна. Интересно, что ее так терзает? Может, конверт и флешка? Не знаю, не знаю. Вера села рядом со своим сыном Федором и пробежалась глазами по членам семьи. Задержала взгляд на Марине. Явно в первую очередь ее подозревает. Внешне Вера казалась милой тетушкой, как и помнил Артур. Одета скромно, волосы убраны в платочек. Лицо доброе такое, чистая душа, право слова. Разве что людьми торгуют, но это сущи пустят. Барон появился последним, как следовало этикету. Он бодро прошел к своему месту и грузно сел в него. Сегодняшний обед посвящен Артуру, моему сыну, объявил барон. Артур. «Истинный потомок клана Грейк. Барон протянул ко мне свою руку и крепко сжал плечо. «Молодец, сын!» — гордо сказал он. «Спасибо, отец. Я благодарно склонил голову. Но меня не за что благодарить. Я не сделал ничего, что достойно вашей похвалы». «Ммм, сынок!» — барон неловко похлопал меня по плечу. «Ты молодец!» Ты сильно поднял престиж нашего клана. Сперва ты привлек внимание апостола и исцелился, а затем дал несколько интервью, благодаря которым тебя полюбил весь город. На этом моменте Леонид не сдержался и скривился. Вдобавок, ты посетил бал, где показал себя как достойный человек». Тут же Даша, попавшая в список неблагожелательных гостей, стиснула зубы. «Марина, продолжи», — попросил барон. «Расскажи, что еще сделал Артур». Старшая жена Захара явно не горела желанием расхваливать меня. Она неохотно начала. Как вы знаете, барон принял решение организовать благотворительный вечер в честь исцеления Артура. Все пожертвования пойдут на помощь детям и подросткам, которые не могут ходить. На балу Булгаковых Артур обратился с просьбой к Елизавете Булгаковой. Он попросил ее позвать на благотворительный вечер представителей других кланов. Елизавета откликнулась на просьбу. Уже сейчас об участии заявили 63 клана, входящие в топ-500. Среди них будут и члены клана Булгаковых. За столом пронеслись удивленные шепотки. Даже Вера и та отвлеклась от тревожных мыслей и изумленно взглянула на Марину. «Да, вы правильно расслышали». Марон буквально лучился от довольства. «Наш клан выходит на совершенно другой уровень. И все благодаря Артуру, моему сыну». «Спасибо, отец мой!» Я скромно склонил голову. «Мы должны показать себя с лучшей стороны!» Барон стал серьезнее. «Если благотворительный вечер пройдет успешно, в следующем году наш клан подаст заявку на участие в клановом рейтинге!» Снова удивленные шепотки. «Но вернемся к моему сыну!» Барон нежно улыбнулся мне, чего меня чуть не вырвало. Артур обратился к Елизавете с двумя просьбами. Первую вы уже слышали. Вильгельм, расскажи о второй. Да, Вильгельм прокашлялся. Артур попросил Елизавету помочь Павлу с лечением. Сегодня нам сообщили, что Павел взят под личный контроль лекаря Архимага. В третий раз семейство Грейк шумно удивилось. От всей нашей семьи я приношу благодарность Артуру. Вельгельм взглянул на меня. Как и сказал барон, ты истинный член клана, Грейк. Спасибо, дядя, смутился я. Вера, от тобой я недоволен, неожиданно бросил барон. Тетушка вздрогнула всем телом и испуганно уставилась на мужа. «Почему ты не додумалась попросить Артура о том же самом?» «Иван никак не может оправиться от болезни. Ему бы тоже не помешала помощь хороших лекарей». Вера заметно расслабилась и с сожалением кивнула. «Да, я совсем не подумала. Мне было неловко просить племянника о таком». «Тетя Вера, если бы я знал...» — расстроенно покачал головой. «Я бы обязательно попросил за Ивана. Если Елизавета будет на благотворительном вечере, я обращусь к ней». «Ох, знала бы она, насколько цена твоя помощь!» Мия прикрыла лапкой глаза. «Спасибо тебе». Вера по-доброму улыбнулась. «Ты очень хороший мальчик, Артур. Я рада, что в нашей семье растет настолько благородный мужчина. Ну, что вы такое говорите? Пробормотал я, в очередной раз смутившись. Надоело смущаться. Ладно, давайте начнем обед. Барон хлопнул, и слуги начали заносить еду. Непередаваемый аромат заполнил зал. Как твоя мама! Участливо спросил барон, пока слуги расставляли блюда. — В порядке. — загрустил я. — Надеюсь, она сможет восстановиться. — Не разговаривал с Елизаветой насчет нее. На этом вопросе Алиса опасно прищурила глаза. — Нет, диагноз ведь известен. Я печально улыбнулся. — Она больна разумом. Разве такие болезни лечат? «Уточни у нее, если появится возможность», — доверительно посоветовал барон. «А вдруг есть шанс?» «Спасибо за совет», — кивнул я. Следующие минут десять все наслаждались вкусной едой, а приготовлено было и правда великолепно. Особенно мне понравилась нежнейшая конфи из утиной ножки под вишневым соусом. Ближе к концу трапезы я подал знак Мии. Пора выложить карту Павла Грега. Вильгельму пришла смска. Он удивленно приподнял брови. Звуковой сигнал стоял на самых важных контактах. Сигнал услышали только те, кто сидел рядом с ним. Но не обратили внимания. Подумаешь, написали по работе. Лишь Екатерина, первая жена, вопросительно посмотрела на мужа. Вильгельм прочитал сообщение и побледнел на глазах. Он медленно убрал смартфон в карман и взял десертную вилку, не обращая внимания на недоумение жены. Вильгельм отломил кусок торта и так сильно надавил вилкой, что-то прогнулось. Он сидел и пустым взглядом смотрел перед собой, пытаясь скрыть свою реакцию. Эх, сочувствую дяде, ему пришло очень неприятное сообщение.